Глава 5. Девочки. Поселилась Нурай у Сашки. А куда ей еще было деваться? Сашка оказалась единственным человеком в Москве, да и вообще в России, которого она знала. Из аэропорта они добирались целую вечность. Сначала на автобусе, потом на метро, от которого еще шагали минут сорок по довольно зловещему в вечерних сумерках и словно вымершему кварталу между безликих многоэтажек. «Я представляла себе Москву немного иначе», – пробормотала Нурай, когда Сашка нырнула в очередной двор, сокращая путь. «Как большую Красную площадь с домиками по краям», – хмыкнула Сашка. «Ура, дежурный открыт. Пошли купим пожрать что-нибудь». В дежурном магазине, который можно было бы назвать супермаркетом, если бы не его крохотные размеры, скучала одинокая кассирша. На посетителей взглянула с подозрением, но, очевидно, узнав Сашку, расслабилась, снова устремив взгляд в маленький телевизор, пристроенный над кассой. Сашка, почти не глядя, пошвыряла в корзинку пачку яиц, кусок вареной колбасы, буханку хлеба и пакет молока. «И что ты из этого приготовишь?» Нюрка с удивлением рассматривала покупки и пожухлую зелень на овощном прилавке. «Давай мясо возьмем, что-нибудь нормальное сделаем». «Я не готовлю». Сашка поставила корзинку на кассу. «Некогда. Да и не особо умею, честно говоря. Бутеры и яичницы – наше все». «А я умею. И сырники, и мясо в горшочках, и яблоки с творогом и медом запечь могу». Сашка хмыкнула, по перечню блюд сразу догадавшись, куда дует ветер. «Расслабься. Я не он. Мне все равно, чем ужинать». Кто он, можно было не уточнять. Все его любимые рецепты, по крайней мере, озвученные в интервью, Сашка знала наперечет. Всю дорогу, начиная с ожидания рейса в Баку, они говорили о нем. Любой разговор на, казалось бы, самую отвлеченную тему сводился к единому знаменателю – Всеволоду Алексеевичу. Читает ли он в самолете? Сколько часов налетал за всю жизнь? Уж, наверное, больше, чем любой пилот или бортпроводница. Понравилось ли ему в Баку? Где в Москве можно будет его увидеть в ближайшее время?» Нурай так привыкла вести диалоги от Туманове исключительно сама с собой и исключительно молча, что никак не могла привыкнуть к ответам Сашки. А у Сашки были ответы почти на любой вопрос. И Нюрку раздирали противоречия. Ей ужасно хотелось узнать как можно больше от Туманове. И в то же время каждый Сашкин рассказ вызывал волну ревности. Откуда она все знает? А может, просто придумывает? А Сашка, будто замечая это все, менее охотно говорила о нем, стараясь переключиться на что-нибудь постороннее. «Надолго приютить не смогу», — честно сказала она, когда вышли из магазина. «Квартира съемная, если хозяйка узнает, что нас двое, не обрадуется». «Съемная? Так далеко? Я думала, ты на Арбате живешь». «Почему на Арбате?» — Сашка даже притормозила. «Ты представляешь, сколько стоит снять квартиру в центре?» «Да и зачем? Мне до работы отсюда ближе, чем из центра». «Ну, он же там живет». Сашка пожала плечами. «И ради бога, мир его дому. Мне важнее, где он выступает». Сталкиваться с ним по утрам в булочной я не хочу. Даже представить себе не могу, чтобы сделала в такой ситуации. Вероятно, перестала ходить в булочную. Нюрка посмотрела на нее как на сумасшедшую, но промолчала. В ее понятии, если уж ехать в Москву, то исполнять все желания, а иначе не нужно было и начинать. Квартира у Сашки оказалась очень скромной. Малюсенькая кухня и комната с диваном и письменным столом. На столе примостилась одна единственная фотография Туманова в рамочке. Очень странная фотография. Он сидел в гримерной возле зеркала в наполовину расстегнутой рубашке. Снимали явно после выступления, судя по усталому лицу, но грим он уже успел снять. Не улыбался, плечи ссутулины, взгляд из-под Нюрка терпеть не могла такие снимки, никогда их не сохраняла. И уж тем более не стала бы распечатывать и засовывать в рамку. Зачем? У всех бывают неудачные кадры. Она предпочитала фокусировать внимание на довольном жизнью и одаривающем всех своим обаянием артисте, желательно стоящем на сцене. Туманов – символом оптимизма, энергии и позитива. А мрачных лиц вокруг и без него хватает. И Нюрка промолчала, сделала вид, что фотографию не заметила. Она надеялась еще поговорить, а лучше отправиться куда-нибудь гулять. Но Сашка быстро настрогала бутерброды, сделала чай и стала раскладывать диван. «Еще рано», – заметила Нюрка. «Может быть, скатаемся в центр? Покажешь мне Москву?» «Мне завтра к семи утра на смену», – отрезала Сашка. «И всю следующую неделю я дежурю без выходных, отрабатываю поездку. Думаешь, меня так просто отпустили?» Увы, гулять тебе придется одной. Сашка устроилась у стенки, постаравшись оставить для Нурай большую половину дивана. Но Юрке не спалось. Она села на подоконник и еще долго рассматривала светящиеся окна соседних многоэтажек. Они закрывали весь вид и создавалось ощущение, что за этими домами нет больше ничего, никакого города ее мечты. А ведь он есть, он тут. Уже не за тысячи километров. И где-то не так уж далеко Всеволод Алексеевич ходит по своей квартире на Арбате. Возможно, сидит точно так же у окна. пьет чай с... Да, теперь она знает, что чай с вареньем он не пьет. Хорошо, пьет чай с заменителем сахара. Мешает его ложечкой. Ложечка звякает о стакан. На нем, наверное, халат с большими золотыми кистями, как на съемках для одного журнала. Там он изображал какого-то дворянина из книги. Возможно, он тоже мечтает. О чем может мечтать мужчина, у которого все есть? О любви, конечно же. О новой большой любви, которая воспламенит воображение художника и подарит новые песни, новые альбомы, новые концертные программы. Чем больше Нюрка смотрела в окно, тем явственнее ей казалось, что где-то там, за многоэтажками, она почти видит его. И уж совершенно точно она его чувствует. «Я здесь», – шепотом пробормотала Нурай, задергивая шторы. «Я в Москве». И сама себе не верила. Девчонки привыкали друг к другу постепенно. Больше, конечно, привыкала Сашка – к присутствию еще одного человека в квартире, к необходимости общаться, кто и дело возникающим разговорам о Туманове. Нюрка приноравливалась легче. Она сразу поняла, что бытовыми вопросами Сашка абсолютно не интересуется. Та могла замочить белье в тазике и не вспоминать про него два дня, бросить в раковину грязную сковородку и помыть только, когда та понадобится снова». Сашку вполне устраивала заваренная кипятком лапша из картонного стаканчика и пара пирожков в качестве ужина. Нюрка же, с детства приучена убирать и готовить, никак не могла этого понять. Не понимала она из странного увлечения Сашки собственной работой. Ну, больница, ну, пациенты, и что? Всего лишь способ заработать деньги. Но Сашка, порой придя домой после дежурства, начинала рассказывать про какой-то особенный случай, какого-нибудь очередного деда, а еще хуже бабку, попавших к ним в стационар. В ее рассказах то и дело мелькали непонятные слова, диагнозы, названия процедуры, препаратов. А Нюрке хотелось поговорить о том, что она видела за день. Видела она много. Проводив Сашку на работу, Нюрка отправлялась гулять по Москве. Садилась на метро и ехала в любом направлении. Выходила на случайной станции и бродила по улицам. Заглядывала во дворы, сидела на лавочках в парке. Если замерзала, ныряла в торговые центры. Денег у нее почти не было. Сашка вскоре стала выделять ей некоторую сумму на хозяйство, так как готовкой все равно занималась, нурай. Из них она брала немного на дорогу. Но на прогулки по московским магазинам, конечно, не хватало, особенно по таким, как ЦУМ. Хотя именно в нем ей особенно нравилось гулять. Нравился огромный фонтан на первом этаже, нравились нарядные анфилады, нравилось чувствовать себя здесь, в центре кипящей жизни. Возможно, все было в той передаче, которую года два назад показали по телевидению. В кое то веки журналисты позвали в студию не все Всеволода Алексеевича, а Зарину. Тогда вышла целая серия интервью с женами известных артистов. Зарина долго и нудно рассказывала о детстве, юности, почти потом заучена по встречу с Тумановым и начало их совместной жизни. А про настоящее ничего интересного сказать не могла. Но между делом обронила, что любит гулять по модным магазинам и всем прочим предпочитает СУМ. Было ли это скрытой рекламой, или госпожа Туманова по простоте душевной сказала правду, Нурай особенно не задумывалась. Но когда оказалась в центре Москвы и узнала роскошное, освещенное со всех сторон здание, тут же поспешила к нему. Вечером рассказывала Сашке, как там шикарно, про туфли, которые она видела в одной из витрин. Сашка цедила растворимый кофе, даже не притронувшись к нажаренной нюркой карто картошке, и смотрела прямо перед собой. Она только что вернулась с суточного дежурства, дико хотела спать и никак не могла уловить суть того, что рассказывала Нурай. «И стоят они две тысячи», закончила Нюрка, «баксов». Сашка встряхнулась, чтобы не уснуть прямо за столом. «И что? Там цены всегда бешеные. Что ты вообще в ЦУМе забыла?» «Ты не поняла. Туфли один в один, как у Зарины. Я видела такие на ней на какой-то фотографии». Сашка равнодушно пожала плечами. «Нет, ты представь, он, значит, пашет как черт, зарабатывает, а она туфли по две долларов покупает». «Поверю, у нее тоже работа не из легких», – вздохнула Сашка, но уточнять не стала, хотя обеим было известно, что Зарина нигде не работала. «Кстати, о птичках. Ты нашла что-нибудь?» Нурай уже третью неделю пыталась куда-нибудь устроиться, но никто в Москве не стремился взять на работу девушку с азербайджанским паспортом. Впрочем, и она не очень настаивала. Звонила по объявлениям, но, сделав пару звонков, успокаивалась и отправлялась гулять. Она хорошо помнила советы из волшебной книжки, оставшиеся, к ее великому сожалению, в Баку. Достаточно только послать запрос Вселенной, а та уже придумает, как исполнить твое желание. И если сбылась половина загаданного, то сбудется и остальное. Не нужно форсировать события. В конце концов, она ехала в Москву не для того, чтобы снова мыть полы в какой-нибудь затрапезной гостинице. Ничего подходящего. Нюрка стала собирать грязную посуду со стола. Везде требуют или опыт работы, или славянскую внешность, или местную прописку. Сашка хотела сказать, что долго так продолжаться не может, что в конце концов хозяйка квартиры узнает, что у нее уже двое жильцов и поднимет плату. Хорошо, если скандал не устроит. Хотела сказать и то, что ей тяжело жить с кем-то бок о бок. Слишком привыкла она быть сама по себе, привыкла молчать, привыкла ложиться спать, едва выдастся возможность, а не сидеть и вести разговоры о туфлях Зарины. Но в очередной раз промолчала, потому что Нурай была такой же, как она. Нет, совсем другой, конечно. Они не совпадали ни по темпераменту, ни по отношению к жизни, ни по интересам. Не считают Туманова, разумеется. Но и его каждая видела по-своему. Нюрке нравились его новые песни. Сашка любила старые, из ее детства, из плеера, спасавшего от серых будней мытищ. Нюрка с радостным энтузиазмом встречала любую его, даже самую безумную инициативу, будь то совместное выступление со скандальной лесбийской поп-группой или катание на мотоцикле без дублера для съемок клипа. Все, что не делал Туманов, было для нее хорошо и правильно. Сашка же могла выступить с резкой критикой, если ей что-то не нравилось. А в последние годы ей все чаще что-нибудь не нравилось. И все же Всеволод Алексеевич прочно связывал их друг с другом. И Сашка в очередной раз промолчала. Нюрка продолжала наслаждаться Москвой и неожиданно обретенной свободой. Туфли, как у Зарины, это, конечно, привлекательно, но она все же понимала, что мытьем полов на них не заработаешь. Да и не в туфлях ведь дело. И можно без них обойтись, лишь бы не чувствовать ежедневно, ежечасно, что ты должна, должна, должна, должна ходить на работу, должна заботиться о маме, должна содержать семью. С приездом в Москву все долги испарились. И деньги, как оказалось, совсем не обязательны. Все самое лучшее, старые дома, церкви, парки, можно увидеть в столице совершенно бесплатно. О доме она, конечно, вспоминала. Несколько раз даже звонила. Отчаянно врала про подвернувшуюся в Москве работу, которая вынудила ее так срочно уехать. Мама легко принимала на веру что угодно. Так Нюрка узнала, что у матери теперь живет тетя Ая, как Нурай и рассчитывала. Иногда мама начинала задавать неудобные вопросы, спрашивала, когда Нюрка вернется, жаловалась, что скучает. Тогда Нурай находила повод как можно скорее прервать разговор. Маму было жалко, но себя жаль, чем раз в сто. Вернуться туда, в беличье колесо, и прокрутиться в нем всю жизнь? Без сияющей огнями Москвы, без концертов, без Селода Алексеевича. Так и не исполнить все мечты, которые теперь так близко, только руку протяни. Нет уж, увольте. Кстати, о Селоде Алексеевича. В наконец-то выдавшееся выходной Сашка прошлась с ней по всем памятным местам. Показала двор, где он вырос, липу, на которую он, по его детским воспоминаниям, привязывал качели. Даже школу отыскали, ее как раз обнесли забором и собирались сносить. Сашка с увлечением рассказывала историю этих мест, а нура едва сдерживала зевоту. Да какая разница, где он вырос? Ну, школа, обычная двухэтажная коробка с выбитыми стеклами, от которой через несколько недель не останется только пустырь. И на том скоро возникнет очередная высотка. Ну, липа. Можно подумать, от Алексеевич ее помнит. Приведи его сюда, он и сам ее не найдет. Она решительно не понимала, зачем так зацикливаться на прошлом. Ведь есть прекрасное настоящее. Почему бы не пойти на его концерт? Они ведь в Москве. Пусть не сольный, до сольного еще дожить надо, но он почти каждый день где-нибудь выступает. Билеты? А что билеты? У Сашки же есть способ пройти и без них, но Рай давно просекла. Только Сашка на эту тему упорно не говорила. Жалко ей, что ли? И сама не ходит, и другим не дает. А тут и повод появился. Всеволод Алексеевич вдруг решил возродить старую традицию провести конкурс эстрадной песни. С такого конкурса он сам когда-то начинал, и с тех пор свято верил, что это настоящая дорога в жизнь для молодого исполнителя. Он, правда, упустил из виду, что раньше эстрадные конкурсы проводило государство. Оно же и проталкивало подходящих по образу исполнителей на большой экран. Но детали Туманова всегда мало интересовали. Он загорелся идеей и принялся с энтузиазмом воплощать ее в жизнь. О конкурсе рассказывал во всех интервью, привлекая внимание зрителей и потенциальных спонсоров, размахивая руками говорил, что для проведения конкурса арендует Кремлевский дворец, что транслировать концерт будет один из центральных каналов, но не уточнял, какой именно, так как между ними, по его словам, шла ожесточенная борьба за эксклюзивный материал. Туманов обещал, что победители конкурса увидят тысячи зрителей, сотни продюсеров, и последние безусловно будут счастливы взять под свое крыло юные таланты. Словом, мероприятие обещало быть грандиозным. Сам Севолод Алексеевич собирался председательствовать в жюри вместе с другими состоявшимися звездами. «В общем, позовет Рубинского и какую-нибудь сапфиру», ворчала Сашка, уставившись в ноутбук. «И устроит между собойчик. Сами будут петь полконцерта, потом по-быстрому прогонят конкурсантов, раздадут награды и свалят на банкет». Но Рай намывала окно к Пасхе. Она православные праздники никогда не отмечала, но ведь принято же к Пасхе к окна мыть. И вообще приятно с чистыми окнами жить». Она уже дважды меняла воду в тазике и теперь вытирала стекло насухо с комканной газетой, чтобы разводов не оставалось. Вот почему ты всегда во всем видишь плохое, отозвалась она с подоконника. У Всеволода Алексеевича будет концерт в Москве, пусть даже пополам с конкурсантами. Почему ты не радуешься? Потому что пролетит он с этим конкурсом, как, как фанера над Парижем, буркнула Сашка и застучала по клавишам. Потому что на дворе давно не 70-е, его юные таланты нафиг никому не нужны, только Всеволоду Алексеевичу об этом сообщить забыли. «Потому что мне теперь писать анонс этого гребаного конкурса и проводить розыгрыш бесплатных билетов на его сайте». Нюрка промолчала. То, что сайтом Туманова занимается Сашка, она узнала только, поселившись вместе с ней в одной квартире, и то не сразу. Сашка сей факт особенно не афишировала. Даже на самом сайте не было никаких упоминаний о ней. Но несколько раз в неделю, как бы не была занята на работе, во сколько бы ни пришла домой, бралась за ноутбук и готовила материал. Что-то писала, отвечала на письма, подбирала фотографии. Пару раз заглянув ей через плечо, Нюрка все поняла. Новость оказалась не из приятных. Нет, она, конечно, не питала иллюзий. Понимала, что сам Туманов вряд ли сидит в интернете и выкладывает отчеты о своих концертах. Но надеялась, что у него есть для этого специальная команда. А теперь оказывается, что вместо команды Сашка. И Нюрка слов снова чувствовала себя словно за бортом жизни. Почему она? Ну почему всегда она? Она ведь даже не журналист. Подумаешь, ординатор какой-то там за тропезной больницы. Просто больше никому не надо, ответила Сашка на ее прямой вопрос, пожав плечами. Но Нюрка ей ни капли не поверила. И вот теперь Сашка писал анонс для конкурса и разыгрывал среди поклонников Туманова бесплатные билеты. А ей, Нюрке, билет даже не предложила. Хотя прекрасно знала, что та три месяца живет в Москве, но ни разу не попала на его концерт. Ладно, если говорить честно, Нюрка уже дважды его видела. Первый раз на Арбате. Найти его дом труда не составила, правда, территория двора оказалась огороженной. Так что Нюрке пришлось остаться снаружи у шлагбаума. Она просто стояла там, ни на что не надеясь. Туманов мог ночевать на даче за городом, мог быть на гастролях, а мог давным-давно уехать на какую-нибудь съемку или в офис. Но седьмое чувство показывало Нурай, что она мерзнет на холодном ветру не зря, что Всеволод Алексеевич дома. Ей казалось, она ощущает его присутствие, хотя с учетом территории двора и седьмого этажа, на котором он жил, расстояние их разделяло приличное. И все же она, дож... и все же она ждала. И дождалась. Когда к шлагбауму подъехала роскошная черная Ауди с галогеновой подсветкой на хищно-прищуренных фарах, Нурай сразу поняла, это за ним. Хотя, опять же, в этот двор могли заезжать десятки дорогих машин, и у него вроде бы был Мерседес. Но Ауди остановилась у шлагбаума, нагло перегородив дорогу. Нурай стояла в десяти шагах от нее и понимала, что сейчас должно что-то произойти. И произошло. Калитка вдруг открылась, и из нее вышел человек в длинном пальто и шляпе, надвинутый почти на глаза. Но плох тот поклонник, который не узнает любимого артиста в любой маскировке. По фигуре, по походке, да просто по энергетике. И Нюрка узнала. Хотела ринуться ему навстречу, но не сдвинулась с места. Стояла и смотрела, как он кивает водителю, распахнувшему перед ним дверь, как бодро залезает в машину. Ауди рванула с места, и Нурай осталось только проводить ее взглядом. Она потом часто подходила к его дому, надеясь, что сцена повторится. И вот тогда-то она не будет зевать, обязательно подойдет. Зачем? Она сама не знала. Попросить автограф, наверное. Не то, чтобы он был ей нужен, но других поводов приблизиться к Туманову не находилось. Однако, как Нурай не старалась, приезжала рано утром, ждала до поздней ночи, больше удач ей не улыбалась. К тому же ударили холода, и торчать целыми днями на улице стало проблематично, особенно если учесть, что нормальной зимней одежды у нее не было. Давно стоило задуматься о покупке пальто в привезенной из Баку курточке, она начала мерзнуть уже в сентябре. Про ту первую встречу она Сашке ничего не сказала. Хотя ехала домой полной эмоций, прокручивала в голове те несколько секунд снова и снова. А вечером, когда Сашка по обыкновению рухнула за стол и потянулась к банке кофе, Дурай промолчала. Вдруг поняла, что как только расскажет, все произошедшее утром потеряет свою магию. Пока она молчит, это только ее мгновение. А стоит ими поделиться, и они уже общее достояние поклонников. Пусть даже общая только с Сашкой. Второй раз она видела Всеволода Алексеевича на съемке новогоднего огонька. Она два или три раза заикалась насчет концертов с участием Туманова, которые проходили в Москве, справедливо полагая, что уж админ его сайта может достать билеты. Но Сашка упорно делала вид, что намеков не понимает. И сама никуда не собиралась. Вот чего Нурай решительно не понимала. Зачем же она тогда рвалась в Москву из своих мытищ или откуда она там приехала? Чтобы пахать в две смены в больнице, а потом сутки отсыпаться на окраине города? Тогда Нюрка решила действовать сама. Днем, пока Сашка на работе, ноутбук был в ее распоряжении. Она искала информацию о съемках Туманова, надеясь просто подкараулить его у входа. Она нашла объявление, в котором девушек до 25 лет приглашали на роль массовки в «Голубом огоньке». Обещали, что зрительницы увидят всех звезд эстрады, к тому же получат небольшую оплату. Идея Нурай очень понравилась. И чем не работа? Да еще и с шансом встретить Севолода Алексеевича. Оставалась одна загвоздка. На съемку требовалось приходить в вечернем платье с соответствующей прической. Прическу она соорудить еще могла, но где взять платье? К Сашке с такой просьбой даже подходить бессмысленно. Вот тоже странность. В ее гардеробе все вещи напоминали одежду Туманова. Ладно базарины, но Туманова. Пиджаки, как у него, рубашки, даже свитер был похожий. А платье Нюрка не видела ни одного. Ее собственные вещи же для Огонька явно не подходили». Она сунулась было в магазин секонд-хенда, но все более-менее приличные вещи стоили гораздо больше, чем у нее оставалось выданных Сашкой хозяйственных денег. Тогда Нурай просто выгладила наименее затасканную блузку, ярко накрасилась, собрала волосы и отправилась в Останкино, решив положиться на удачу и советы из все той же волшебной книжки. Главное сильно – сильно-сильно хотеть, верно? Желающих попасть на съемки оказалось довольно много, и когда всех провели в специально выделенное помещение, где должен был проходить отбор претенденток, Нурай поняла, что шансов у нее нет никаких. Девчонки скидывали куртки и переодевались в коктейльные платье, меняли сапоги на шпильки, некоторые принесли с собой по два-три наряда в надежде, что уж какой-нибудь точно понравится строгим режиссерам. Нюрка пришла в дешевеньких ботильонах, которые кое-как заменяли ей нормальную зимнюю обувь, и в своей простенькой блузке и юбке-трапеции казалась бедной родственницей из далекой деревни на фоне разодетых столичных барышень. Впрочем, Нурай могла бы поспорить, настоящих москвичек среди них не было. «Как ты считаешь, какое лучше, красное или желтое со стразами?» Вдруг обратилась к ней девушка, крутившаяся возле зеркала и попеременно прикладывавшая к себе ту одну вешалку, ту вторую. Красный полнит, мне кажется». Нурай бросила быстрый взгляд на фигуру девушки, оценила ее рост и без малейшей запинки выдала ответ. Желтая, конечно. В телевизоре человек кажется еще толще, чем в жизни, так что лучше выглядеть дистрофиком, тогда на камере получится нормально. Сказала так уверенно, будто всю жизнь только и делала, что снималась. Девушка заморгала, но кивнула, согласилась. Точно, значит, желтая. Слушай, можешь отдать мне красное, раз тебе не нужно? После съемок верну. С тем же напором, глядя ей прямо в глаза, продолжила Нурай. Представляешь, забыла свой кофр в такси. «Спохватилась уже, когда вышла, а таксист, сволочь, по газам и уехал. Ну, конечно, там платье от Кардена продаст и получит больше, чем за месяц зарабатывает». Девушка, уже наполовину влезшая в свое желтое платье, растерянно смотрела на Нурай. Она явно была шокирована предложением и не знала, как повежливее отказать. «Выручи, будь человеком», — напирала Нурай, «а то Севушка расстроится». «Кто расстроится?» Обладательница лишнего платья совсем потеряла нить разговора. «Да Севушка же», — как можно небрежнее пояснила Нюрка, — «туманов». Певец такой известный, неужели не знаешь? Ну, слышала из старых. Народный артист, между прочим. Могу познакомить, автограф возьмешь, сфотографируйтесь. Я просто глава его фан-клуба и администратор его сайта. Сейчас корзину цветов для него подвезут. В общем, мне позарез надо на съемке попасть, цветы от фан-клуба вручить, ну, чтобы все видели, что он суперстар. А платье на такси уехала, и аккредитация там же осталась. Вот и приходится на общих основаниях ломиться. Нет, ну, Севушка подъедет, он меня проведет, конечно. Но не хочется его беспокоить. Окончательно сбитая с толку собеседница протянула ей вешалку. «Ну, держи! Только с тебя автограф не забудь!» «Да не вопрос вообще!» – заверила Нурай. Платье оказалось как раз в пору, и с ее черными ботильонами смотрелось вполне себе. Но настоящее волшебство произошло, когда к наряженным и уже начавшим подмерзать барышням вышла похожая на мышь девушка, представившаяся помощником режиссера, и стала отбирать претенденток. В нюрку она наткнула почти сразу – Та, счастливая, выхватила пропуск и быстро прошла за ограждение. Уже оказавшись в съемочном павильоне, осмотрев все соседние столики, поняла, что повезло ей вдвойне. Хозяйку платья она так и не обнаружила. Вероятно, той все-таки стоило выбрать красный цвет. Увы, на этом везение закончилось, потому что все происходившее дальше мало напоминало Нюркиной фантазии. Во-первых, им долго и нудно объясняли, как себя вести. Иквизитное шампанское не пить, и вообще это не шампанское, даже не лимонад. Смеяться и хлопать по команде, телефонами не пользоваться, ни в коем случае не фотографировать, с мест не вставать, к артистам не подходить. В какой-то момент помощница режиссера напомнила Нюрке за хруст ее вечными указаниями, что можно делать, а что нельзя. Наконец начались съемки. Первой была какая-то девица, чье имя Нурай даже не знала. Последовавшего за ней парня она видела однажды в передачу вместе со Всеволодом Алексеевичем и только поэтому вспомнила. Девчачья группа, прославившаяся скандальной песней «Я тебе не дам», вызвала у нее какие-то смутные воспоминания, но встретя этих звезд на улице, совершенно спокойно прошла бы мимо. Но хуже всего оказалось то, что каждого артиста снимали минут по 40, иногда и больше. Делали по 20 дублей одного и того же номера, потому что звезды приходили абсолютно неподготовленными. Они не знали тексты и пытались читать его с экрана. Шутки и мизансцены учили на ходу, постоянно ошибались, орали на режиссеров, операторов, осветителей, своих продюсеров. Массовка же покорно слушала в очередной раз их фонограмму и заучено хлопала. Причем, чем моложе была звезда, тем более отвратительно она себя вела, тем больше требовала внимания и тем откровеннее хамила всем вокруг. Часа через четыре, когда Нурай уже мечтала о перерыве и глотке чая, покормить массовку обещали бесплатно, появился Рубинский. Причем в буквальном смысле появился, просто возник на площадке, хотя снимали в этот момент кого-то из юных дарований. Съемку тут же прекратили, дарований отправили покурить, причем оно даже не попыталось возразить, а продюсер юной звезды бросился жать Рубинскому руку и, похоже, вилял бы хвостом, если бы тот имелся. Рубинский же сдержанно кивнул, прошествовал на сцену, дал отмашку звукооператору и отработал свой номер с первого дубля, ни разу не споткнувшись на тексте, хотя пел пусть и собственный шлягер, но с переделанными под новогоднюю тематику словами. Повидавшая к этому моменту всякого массовка, аплодировала ему совершенно искренне. В перерыве Нурай наелась бутербродов, напилась кофе, перепробовала все виды печенья, какие были предложены, и пришла к выводу, что ходить на съемки очень даже выгодно. Жалко, конечно, что к артистам не подойти, зато можно увидеть все, что обычно остается за кадром. Вот только платьем надо обзавестись на постоянной основе. Впрочем, у нее теплилась надежда, что хозяйка наряда не захочет весь день дожидаться Нураю у входа в телестудию, и платье останется за ней. Так оно в итоге и получилось. Всеволод Алексеевич появился в 10 часу вечера, когда участники массовки были уже еле живые, и все улыбки и аплодисменты из себя буквально выдавливали, то и дело, понукаемое режиссером. Так что выход очередного, пусть даже и народного артиста, особого ажиотажа не вызвал. Нурай подалась вперед, но встать из-за своего столика, конечно, не могла, и их с Тумановым разделяло метров 20. «Ребята, давайте сделаем все быстро», тихим голосом попросил Всеволод Алексеевич, обращаясь к режиссеру. «У меня сегодня-то пятая съемка». Его заверили, что все снимут с одного дубля, но в итоге переснимали номер раз пять. Режиссер умолял артиста хоть как-то двигаться в кадре. «Все, Влад Алексеевич, Новый год же! Праздник! Люди будут смотреть Огонек за столом, будут танцевать под вашу песню. Давайте как-нибудь живее!» «Я в курсе, для чего снимают Огонек», – неожиданно рявкнул Туманов. «Я пляшу в нем с 70-го года. Ты тогда еще на горшке сидел. Наплясался, знаешь ли. Все, последний дубль. Не нравится? Можете вообще меня вырезать». В итоге режиссер извинился и уверял, что нравится. Туманов изобразил улыбку на последнем аккорде. Получилось не очень убедительно. И отбыл, сопровождая Ренатом, чуть ли не под руку. Нюрке сразу захотелось слинять вслед за ним. Своей цели на сегодня она уже добилась. Но массовку не отпускали до часу ночи. В итоге домой пришлось добираться на такси, за которое она и отдала все полученные сегодня деньги. Сашка не спала. Мрачнее тучи сидела на кухне и курила в приоткрытое окошко. Увидев ее, Нурай застыла на пороге. Она, конечно, задержалась и не предупредила, и телефон был выключен. Но и Сашка и вроде не мамка, чтобы требовать отчета и дожидаться возвращения блудной дочери. «Я на съемках огонька была». Она сочла за благо на сей раз сказать правду. Сашка еще больше нахмурилась, затушила сигарету и тут же взяла вторую. Да? Ну и как он?» «Огонек? Ой, ты не представляешь, все совсем не так, как на экране. Там Всеволод Алексеевич как?» Резко перебила Сашка. «Отлично! Он прекрасно выступил, всех очаровал, пел «Желаю счастья», звучал просто шикарно». Сашка закатила глаза. «Ты была на съемках и не поняла, что огонек всегда идет под фонограмму?» «И сколько раз его номер переснимали?» «Ну, пять, но другие по двадцать раз и...» «Пять», задумчиво повторила Сашка. «Сволочь!» «Кто?» Нюрка совсем растерялась. Сашка могла довольно откровенно высказаться о Туманове, но обозвать его «сволочью» это уже как-то чересчур даже для нее. «Ренат, сволочь!» – продолжила Сашка. «Он вообще должен был сегодняшнюю съемку перенести». «Что, текст путал?» «Нет, к нему из-за танцев придирались. Режиссер хотел динамики», – повторяла Нурай, услышанную на площадке фразу. «А он столбом у микрофона стоял, ну, как обычно». «Козлы!» – припечатала Сашка. «Танцы им подавай, нашли мальчика». «Да что с тобой? Что случилось-то?» «Сахар у него сегодня двенадцать», – буркнул Сашка, смотря в окно. Днем на вручение какой-то премии был, за кулисами чуть не свалился. Тогда додумались померить. И вместо того, чтобы хоть домой его отправить, потащили на этого шаганек гребаный. Ренат его катать будет до да победного, я так чувствую. Будут к стеночке представлять как Брежнева, и снимать. Странно, он вроде нормально выглядел. Пробормотала Нура и тут же вскинулась. А ты откуда такие интимные подробности знаешь? Тоня звонила, просто ответила Сашка. Его костюмеры моя подруга.